Глава 24 Дела медицинские. Остается странное чувство. Вроде как можно праздновать победу, но почему-то не тянет. Всякий раз, как постоишь рядом с мутабором, чувствуешь себя паршиво, и я даже себе не могу объяснить почему. Странная смесь ощущений. И задавленный животный страх, и ощущение чего-то чудовищно неправильного, абсолютно противоестественного и жалость, сродни той, которую всякий нормальный человек испытывает к безнадежному калеке. И все это как-то смешано неверно, как в неумелом коктейле дурака-бармена. И несочетаемо, и на вкус отвратительно, но идет все одним комплектом. Ребята готовятся еще порыскать по территории. По имеющимся данным, морфов вроде бы и нет тут больше. Выбили. Но пара-тройка шустеров тоже маленькая радость. Тем более, что город рядом, за забором. То, что Шустер легко может вырасти в морфа нашем объяснять не надо. Тут такое даже дети знают. Командир отпускает меня. Сегодня весьма знаменательный день. Выпуск ускоренных курсов медработников. Сдача последнего экзамена, что-то вроде приемки госкомиссии. Ну и, учитывая малое количество уцелевших врачейках, подготовки привлекали практически всех. Даже и мне попреподавать пришлось. Часть была из выживших недоучек, студентов-медиков а в основном из инструкторов, благо их в учебке выжило много. Вот их всех и дрессировали усиленно. Кадровый голод жуткий. Слишком много медиков погибло не за понюх табаку в первые два дня катастрофы. Я слыхал, что специалистов остро не хватает во всех областях. Ровно та же проблема и у тех, кто занимается канализацией, да и водопроводом, электричеством и всем прочим, что делает цивилизацию цивилизацией. Но тут мне судить сложнее как все нормальные люди с той же канализацией сталкивался только у себя в туалете, и в общем знакомство ограничивалось сугубо унитазом. А вот что там дальше и куда все это девается, волновало мало. Пока девается и вопросов не возникало. Надо заметить, что где-то в мае была легкая паника, которую запустили все те же журналисты, опубликовав опасения прорыва массы зомби по канализации. Знающие люди на этот раз отозвались быстро и публику в общем успокоили. Хотя обычно насчет информирования у нас было у Бога. Те, кто знают, что и как, обычно занимаются своей работой. И их деятельность СМИ не интересует. А журналисты по причине своей неграмотности пишут не ту святую. Тут же отработали оперативно, внятно растолковав публике, что, во-первых, канализация у нас сравнительно новая, и потому нет под Питером подземных тоннелей, по которым на катере ездить можно. А есть трубы, но они диаметром максимум метра три. Не то, что парижские или пражские катакомбы. Во-вторых, зомби в канализацию попасть проблемно, да и незачем, тем более толпой. В-третьих, опять же, отрезки коммуникации выводятся на насосные станции, где через насос зомби никак не проберется целым. Да и не работают насосы сейчас. В итоге истерика не состоялась, в канализации теперь зомбаки не мерещатся. Вот то, что часть сбросов опять по старинке скидывается в воду, это грустно. Вроде бы собирались оживить нормальную работу очистных станций, Но пока в той же Петропавловской крепости выносной сортир имени Генриха с Германом работает напрямую в него. Слишком уж много что нужно сделать. Не вытанцовывается с теми силами и средствами, что у нас есть. Но опять же слыхал, что уцелевшие сотрудники водоканала обещали ситуацию поправить в ближайшем будущем. Во всяком случае, чистую водопроводную воду они обеспечивают. За что им и рахмат, и респект. Ожидали, что летом будет у нас вспышка инфекционных болезней. Ан, нет удалось обойтись без сомнительного развлечения, называющегося эпидемией желудочно-кишечных инфекций. Пришлось, правда, все равно оживлять в памяти всякие неаппетитные подробности и нюансы. Тут ведь дело такое. Не медики могут гордо заявлять, что они в сортах говна не разбираются. Ну и вроде публика в массе своей как раз не обязана разбираться в сортах говна. Мне, как лекарю, да еще и педиатрии в основе, разбираться в говне положено потому что вид и запах говна пациента очень серьезное подспорье в постановке диагноза и назначении лечения. И потому практически каждый медик помнит о самом манифестном. Обесцвеченный беловатый калка грязный стеарин, явный признак серьезной проблемы у печени. Вероятнее всего гепатит. Черный диктиподобный – серьезное желудочное кровотечение. С примесью крови – кишечное кровотечение. Если кровь свежая, алая – Только в последней порции на хвосте – геморрой или трещина заднего прохода. Если порция маленькая, а сверху слизистый плевочек, особенно с прожилками крови – дизентерия. Жидкий белесый, похожий на рисовый отвар – холера. Жидкий зловонный водянистый пенистый – энтерит, скорее всего, инфекционный. А если в придачу зеленоватый – болотная тина, то точно сальмонеллез. И еще есть большая куча признаков – то есть говно-говну-рознь. Когда нас учили, то стойко вдалбливали «множество болезней попадает через рот». Как говорила одна очень толковая и деликатная преподавательница, она была человеком воспитанным. Пациент скушал микробутерброд с чужим калом, и потому мы пациента видим в нашем отделении. То есть человек кушает еду, куда попал малюсенький кусочек инфицированного чужого дерьма, и вуаля. Неважно, как выглядит кушанье, Неважно, сколько оно стоит. Если в нем наличествует маленький микроскопический кусочек чужого зараженного говна, где словно десантники в череве корабля в полной боевой готовности сидят возбудители болезни, все, заражение неминуемо. В голову неожиданно приходит подходящая аналогия. Собственно, ровно это самое описано еще Гомером, когда втрою затащили совершенно безвредного деревянного коня. А потом из этого подарочка ночью выбрались свирепые ахейцы, и Троя накрылась таким медным тазом, что если б ее не раскопал археолог Шлиман, то так легенды это и дальше считали бы. Так что компьютерный вирус, названный именно в честь павшей Троя и Троянского коня Трояном, точно так же заражает компьютеры, как инфицированное дерьмо кишечники. Ну да, подобный вид заражения не только в компьютерах или кишечниках бывает. Вон перед самой бедой сколько раз приходилось видеть чистейшую и незамутненную пропаганду еще производства доктора Геббельса, Ее точно так же примаскировывали наши историки и подавали к столу. Так либералы разошлись, что практически все попользовали, что доктор Геббельс прописал. И про великих немецких героев, и про трупами русские завалили, и про то, что в космос первым даже не белка со стрелкой летали, Они известны никому, кроме историков, немецкий стандарт-фюрер. Да и не перечислить все в общем. Лично для меня гебельсовская пропаганда – это инфицированное говно. И кусочки этого говна, заботливо маскируемые разными историками в своих высерах, иногда даже прилично выглядящих с первого взгляда, как ресторанный салат с гепатитным говнецом внутри, мне не нравятся. Потому что, несмотря на вкусный вид кушания, оно опасно. Причем сильно. И не стоит эту как утянуть в пасть. Так, за размышлениями скоротав время, добираюсь до цели своего похода. В больнице сталкиваюсь у входа с самой Валентиной Ивановной Кабановой. Вышла подышать свежим воздухом, держит на руках свою дочку. И вид у них обеих цветущий и довольный. Как бывшему педиатру приятно посмотреть на здоровых мамку с детем. Но тут же убеждаюсь, что бывших педиатров не бывает, а социальное положение человека никуда не денешь. Вместо моих расспросов о работе некролаборатории, Кабанова нетерпеливо отмахивается, обещая все растолковать чуть позже после экзамена. Следуют ее расспросы, благо она отлично помнит, что я был педиатром. Сколько у мамки к врачу может быть вопросов? Правильно, очень много. Особенно если ребенок первый, и знаний и навыков не хватает. Оба не успеваем заметить, как это происходит, и скатываемся в банальный разговор мамашки с врачом. Куда делась жесткая и властная Кабанова, не узнать просто. Именно так и просекает ситуацию выскочившая покурить медсестричка. В больнице курение строго запрещено? Сразу секир башка будет, как отметил это Ильяс, и ровно так же строго запрещено курить, высунув губы на улицу, как называл такую манеру майор Брысь. Она тощая, чернявая и резкая, очень кичится своим званием, и, по-моему, ей нравится ставить людей в неловкое положение. Ко мне она относится странновато, то ли виды какие лелеет, то ли еще что. Во всяком случае, она тут же громко и презрительно фыркает и выдает безотносительно как бы в воздух тираду об авуляшках которые со своими сосунками врачу шагу ступить не дают. К моему удивлению, Кабанова отвечает непривычно мягко. Этакая мамка-душка. Просто лучится благостью и растекается добродушием. А вы, милочка, что ли, из Child Free будете? Я понимаю, что Валентина Ивановна подняла брошенную перчатку. Медсестричка тоже это видит и свысока отвечает. Конечно, вот еще огрызков вплодить. Это занятие для тупых нищебродов. А я хочу жить по-человечески. Ну да, конечно, улыбается Мила Кабанова. То-то -то в Космополите -то не было на эту тему исследования. Как на грех получилось, что нищетва, как раз Чайл-3 занимается. Всякий там офисный планктон. Вранье, холодно парирует медсестричка. Есть дети, нет процветания и богатства, они все сжирают. Конечно, конечно. Потому надо полагать, у олигарха Абрамовича пятеро детей. «Валяйте, убеждайте меня, что я тоже должна заводить этих опарышей. Вы, родилки, только это и можете болтать. Я не собираюсь становиться свиноматкой». «Помилуйте, зачем же мне вас убеждать иметь детей? Я вовсе не собираюсь это делать. Наоборот, всемирно поддерживаю ваше решение. Вам категорически нельзя рожать». Заведующая некролабораторией по-прежнему просто учится благостью и доброжелательностью. «Это еще почему?» Злится от неожиданного поворота в разговоре чернявая противница детей. «Очень просто, милочка. Вот меня родители наградили превосходным генетическим кодом. У меня отличный набор хромосом, и, разумеется, природа всячески меня настраивает продолжить эту генетическую линию дальше в будущее. А вам не повезло. Ваши родители совершили ошибку, зачав вас. Это явно ущербная генетическая линия получилась. Бракованная. Вот природа и настраивает вас совершенно верно» чтобы, не дай бог, ваш генетический мусор не размножался. Вы не виноваты. Как и остальным ущербным, недостойным продолжать человеческий род, вам можно только посочувствовать. Поэтому я всегда с пониманием отношусь ко всем носителям генетической помойки. Хоть к сексуалам, хоть к гомосексуалистам. Хоть к вам, милочка, чафом. Что? Только и выговаривает опешившая от такого неожиданного хода медсестричка. Я придвигаюсь поближе на тот случай, если она сейчас кинется в рукопашную. Но она настолько оторопела от такого ментального удара прямо в лоб, что вроде даже растерялась. Валентина Ивановна, мило улыбаясь и тетешкой свою дочку на руках, проводит Куб де И, конечно, я всемерно желаю вам карьерного роста, богатства и благо, как говорится, состояния. Надеюсь, вы накопите за свою жизнь много всякого добра. Медсестричка подозрительно смотрит на врагиню и тут же получает. Ведь потом вы состаритесь, и все ваше добро за неимением наследников перейдет к моим, например, детям. А вас мы свезем в богодельню. Зачем глупым одиноким старикам все их добро? ли и хватит. Валите из своей уютной квартирки в палату на 56 старух. Другие тоже хотят жить хорошо. А вас защищать будет некому. Вы же все про стакан воды болтаете. А то, что стариков еще и оберегать надо вам неведомо. «Да ты кто такая, сука, чтобы мне такое плести?» начинает идти на взлет чайлдфришная медсестра. Но тут Кабанова, сняв с лица милую улыбку, наконец-то знакомым мне тоном лязгает. «Я заведующая Кронштадтской лабораторией по изучению некробиотических форм Кабанова Валентина Ивановна. А кто вы?» Смелая до этого медсестра как-то синеет лицом, странно ёкает и смывается в момент. Кабанова посмеивается. Я тихо аплодирую. Все-таки словесные женские перепалки мне всегда нравились. Никогда мужику не удастся так наговорить гадостей, да еще и мило улыбаясь. Да чего же эта мальтузианская мерзота живуча? И как легко люди идут по императиву мирному плану этой феминистской сучки Зандер. Удивительно, но я все же хотела узнать еще вот что о лялечке. Мне удается более-менее ответить на все ее вопросы о развитии ребенка, когда нас зовут. Пора экзамен начинается. Сегодня принимается выпускной аж у 28 человек. В коридоре меня останавливает анестезиолог. Тот полный, усатый. Видно, что он сожалеет. Не получается у него оторваться от работы и на экзамене посидеть. Его напарник, оказывается, сегодня свалился с сердечным приступом и работы выше головы. То есть ее и раньше было выше головы, но сейчас еще выше, чем то выше. Так вот он настоятельно просит посмотреть, как будет сдавать экзамен Побегайла. Тому как раз в ходе приема экзамена подготовят ловушку, уложив тренажерный манекен на койку. Хотят проверить, сообразит он стянуть манекен на твердый пол, или будет веселить комиссию, качая непрямой массаж сердца на пружинном матрасе. Я такое видал пару раз, когда в бригаду приходили новички, и горемычный пациент от такого бестолкового непрямого массажа сердца летал, как на батуте. Удивляюсь, с чего это ловушки делать? тем более для вчерашнего санинструктора. Оказывается, из-за жуткого дефицита анестезистов-реаниматологов принято решение заменять одного врача этой специальности бригадой из трех человек. Иначе, хоть порвись, не получается работать. А ловушка является легкой местью за то, что этот здоровяк-санинструктор во время вчерашнего дежурства, как обычно, развлекался гирями на лестничной площадке и ночью упустил двухпудовую гирю, чего то брякнулась и попортила лестницу двумя маршами ниже. Ну и разбудило такое бабаханье мало не полбольницы. Вот и пусть сегодня отдувается. К тому же, если все пройдет гладко, как раз в такой сборной бригаде побегайло работать и будет. Потому, конечно, анестезиологу интересно узнать, есть ли кроме мышц голова у смены или нет. Обещаю, что запомню все до деталей и обязательно расскажу. Экзамен проходит, однако, напряженно, но без веселья. Видно, что готовились, и видно, что уровень знаний слабый. Это понятно. Ускоренные курсы, да еще и с весьма усеченными циклами. Практически полное отсутствие теории, зато целая куча практики. Побегайло не повеселил. То ли почуял что, то ли и впрямь знает, что делать, но отработал грамотно. Стянул манекен на пол, проверил пульсы дыхания, причем, как положено сейчас, зеркальцем, а не тыльной стороной ладони. Дальше начал СЛР, опять же не забыв надеть на себя шлем с защитными очками и кожаные перчатки дышал через воздуховод. Вот распорки межчелюстные, изобретение глав врача вставить забыл. А без них сейчас СЛР делать нельзя. Надо от возможного укуса предохраняться. За распорки получил замечание. В ответ стал бурчать, что в манекен распорки не лезут. Он на такое не рассчитан был, манекента. Но на бал оценку все же снизили. Впрочем, дипломы об окончании курсов уровня «Медицинская сестра» уже были все равно выписаны и потому буквально через полчаса после экзамена их и вручили в довольно торжественной обстановке. Меня очень сильно поразило, что весьма циничные молодые люди отнеслись к, в общем-то, достаточно скучному, на мой взгляд, мероприятию как-то трепетно. Вот и подишь ты. Всего-навсего несколько коротких речей, закончившихся выдачей дипломов, и добро пожаловать в медицину, коллеги. А у нескольких девчонок глазенки явно увлажнились. После этого еще устраивается лёгкое чаепитие с шампанским. Надо полагать, что молодежь потом продолжит веселье отдельно, а взрослые лекаря отдельно. Что и происходит, разумеется. Наконец, мне удается задать вопрос, как идут дела в лаборатории. Сидящие рядом навостряют туши. Кабанова не очень охотно распространяется на эту тему. Но, тщательно выбирая слова, говорит, что в целом получено много полезной информации. Что бесспорно радует. Но ответить, как именно функционируют зомби, пока невозможно. Не хватает многого. Оборудования персонала. Да и материал, изучаемый, очень опасный. Приходится много сил тратить на соблюдение мер предосторожности. Пока есть предположение, что, скорее всего, причиной оборачиваемости и посмертного существования является какой-то хитро вывернутый вирус. Это, так сказать, рабочая гипотеза. Хотя, например, московские коллеги, работающие сейчас в сходном направлении под Тулой, полагают, что мы столкнулись с чем-то еще более непривычным. Например, есть гипотеза наноботов.